Правление первого министра Ятори Акихиры Адзаура было жестким, категоричным, полным политических преобразований и социальных изменений. Клановые обычаи, кровная месть и традиция «гни дерево, пока молодо стали пережитками прошлого и по большей части теперь влекли за собой уголовную ответственность. Традиция унижения невесты под уголовную ответственность не попадала, но гарантировала выплату столь существенного морального ущерба, что перестало практиковаться в принципе. Мир вокруг стремительно менялся. Прогресс, которому Чи создал благоприятные условия, уверенно захватывал всю планету, необратимо меняя ее облик традиции и устои, и вместе с тем сохраняя неповторимую атмосферу Ятори. Поэтому робототехника гармонично вплеталась в деревянную классику минималистичных домов, не уничтожая, подчеркивая любовь ятарийцев ко всему природному и естественному. Но мир все равно менялся. Мир менялся мы нет. Жаркие ночи на смятых простынях, неугасающее желание быть вместе, поцелуи бесконечно нежные, безгранично интимные, прикосновения, от которых я вспыхивала мгновенно, а он просто горел, неутомимый и сильный, готовый не спать вовсе, только бы сжимать меня в своих объятиях. Это удивительное, искрящиеся, лишь усиливающееся желание чувствовать друг друга. Мне казалось, любить сильнее невозможно, я ошибалась. Любовь не растворяется, не исчезает, не гаснет. Она становится все сильнее с каждым днем. И когда любимый смотрит в твои глаза бесконечно влюбленным взглядом, ветер словно шепчет слова нашего свадебного обещания. «Я всегда буду дышать тобой». Я всегда буду твоим дыханием. Конец. Работа над книгой завершена в апреле 2020 года. Читала Елена Полонецкая.